Хруст, в своих сомнениях, был прав на все сто. Подставы от контракта несло как бензином от УАЗика. Нет, на первый взгляд все было нормально. Контракт как контракт, ничего подозрительного. Выследить группу ходаков и подстраховать, особенно на обратном пути. Если же полягут, зона место и так опасна. А для новичков, до да засутки до выброса, тем более. Поднять артефакты, принести посреднику, а трупы клиентов и проводников оставить с маячком в условленном месте. Если возникнут проблемы внутри группы, посредник допускал, что ценность артефакта может вскружить кому-нибудь голову, сталкеров разрешалось пустить в расход, а клиентов связать и припрятать в надежном месте. Все как обычно. Но так казалось лишь на первый взгляд. А вот если задуматься хотя бы на полминуты. Становилось ясно, как божий день, что это задание не для наемника. Бандиты обошлись бы гораздо дешевле, а эффект был бы тот же. Зачем же нанимателям потребовались именно дикие гуси? Чему так сильно переплачивать? Слишком высока цена артефакта, чтобы доверить дело чумазам? Вариант, но все равно подозрительно. Нет, все-таки тут что-то не так, пробормотал старый себе поднос... И в десятый раз прокрутил в голове вводную. Артефакт, штабные крысы, заведомый хвост из прикрывающих группу спецов. Может, в этом все дело? Прикрытие из отделения спецназа в случае обострения ситуации будет бандюкам не по зубам. Да и рейту этих штабных ходоков запланирован уж больно глубокий. Там, ближе к центру, только успевай вертись, чтобы самому живых остаться, а не то что миссию выполнить. Бандиты ребята лихие, но паникуют зачастую как новобранцы. Наемник застегнул последний ремешок, попрыгал, ничего не брякало и направился к оружейной пирамиде. Сегодня он решил взять с собой только бесшумное оружие. Вау с максимальным боезапасом, в том числе с парой магазинов, наполненных бронебойными СП-6. Пистолет ПБ, тот же Макаров, только с обстроенным глушителем и дополнительной насадкой для бесшумной стрельбы. Пару ножей и комплект трёх лучевых сюрикенов. Стуковин не особо убойных, но в некоторых ситуациях незаменимых. В принципе, этого должно было хватить, ведь старый собирался якобы лишь страховать. Но нехорошее предчувствие никак не покидало наемника, и он сунул в кобуру на голени еще и ПСС. Компактный шестизарядный пистолет, стреляющий, тоже почти бесшумно за счет использования специального дозвукового патрона СП4. Теперь порядок. Старый открыл банку энергетика и осушил ее залпом. А теперь полный порядок. В том, что порядок далеко не полный старый убедился, поднявшись по бетонной лестнице из бункеров блиндаж. Там все было как и прежде, никаких следов или посторонних запахов. Но чуть ее все-таки отреагировала на близкую опасность, и наемник насторожился. За дверью блиндажа притаился кто-то чужой. Первой мыслью было взять в руки вал и жахнуть бронебойными прямо сквозь дверь. Но мысль ушла с той же легкостью, с которой и пришла. Автомат остался невостребованным, и ладони легли на рукоятки ножей. Причина была проста: затаившийся чужак стоял не на пороге, а сбоку от двери. К тому же был он там не один. Наемник затаил дыхание и прислушался, чуть ее не подвело. В продрогшем от утренней сырости лесу старого поджидали четверо или пятеро неизвестных. Они стояли без движения, словно учуявшие дичь хищники, грамотно расположившись тремя эшелонами. Двое вплотную к стенке блиндажа, еще двое прятались за деревьями в трех метрах от двери, и один на подстраховке, он сидел на краю обрыва. Наемник на секунду представил, как должны развиваться события по сценарию этих охотников. Дичь выползает из норы, и ее, вытягивая на себя, атакует вторая линия. Дичь пытается уйти обратно в нору, но отход перекрывают охотники из первой линии. Жертва принимает бой на четыре фронта, и тут ее неожиданно накрывает прыгнувший сверху пятый. В принципе, нормальная схема, только больно уж стандартная. Вояки? Но как могли они меня пропасти? Неужели от заставы? Прапорс, сука, сдал? Нет. Зачем ему нарываться? Да и сто евро за пять минут аренды дежурки — это немало при его зарплате. Нет, не он. Что-то тут другое. Старый бесшумно сдал назад, к дальней стенке блиндажа и нащупал кнопку аварийного открытия люка. Нащупать нащупал, но так и не нажал. Интуиция снова подала отчетливый сигнал, и наемник приложился ухом к двери черного хода. В запасном тоннеле было вроде бы тихо, но обычно во время дождя там звучала капель. Через щели в перекрытиях просачивалась вода, А сегодня наемник не слышал вообще ничего. Причин могло быть несколько. Но одна из них — засада. В этом случае капли с потолка просто не долетали до бетонного пола, бесшумно стекая по камуфляжу затаившихся в тоннеле бойцов. Значит, соваться в аварийный коридор также слишком рисковато. Обложились, суки. Старый повесил автомат за спину, бесшумно вынул ножи из ножен и перехватил один обратным хватом для комбинированной атаки. Ну ладно. Хотите покувыркаться? Покувыркаемся. Эффектный выход на сцену удар ногой в двери, прыжок на врагов каким-нибудь гонконгским сальто наемник отложил до лучших времен. Например, когда завяжет с карьеры и устроится каскадером на Мосфильм. В боевой ситуации, словно Слово «прокувыркаться» имело другое значение. Старый неслышно опустился обратно в бункер, открыл в дальнем углу низенькую дверцу и протиснулся в трубу диаметром около метра. Передвигаться по этому пути отходом можно было только на четвереньках и недалеко. Но зато выход из шахты, по замыслу вентиляционный, располагался как раз за спиной пятого, замершего на обрыве бойца. Наемник прополз до наружной решетки и осторожно раздвинул маскирующую воздухозаборник листву. Страхующий боец неизвестного отряда сидел на гордочках, сосредоточенно глядя вниз. Такая серьезная боеготовность могла означать лишь одно. Притаившиеся в засаде люди знали о планах наемника и ожидали его выхода с минуты на минуту. Факт стоило взять на заметку. Старый аккуратно выставил решетку, почти без лишнего шума выбрался из трубы и приблизился к бойцу. Шум дождя и шелест увядший, но упрямо не желающий облетать листвы, скрыли звуки шагов. И атака получилась как для учебника. Захват, удар под лопатку, чтобы пробив легкое, лишить жертвы возможности закричать, затем шаг назад, чтобы оттащить противника от края. И еще один удар в сердце. Резать глотку в данном случае было невыгодно, кровь могла хлестнуть слишком далеко и попасть на настоящих внизу. Демаскировка чистой воды. Легко расправившись с вражеским резервом, старый осторожно приблизился к обрыву и заглянул вниз. Все было, как он и предполагал. Двое у двери, двое в трех метрах от входа. Если бросить между ними гранату, не уйдет ни один. Вот только гранаты у наемника не было. Эй, если бы была, шуметь, выдавая местоположение бункера всем желающим, ему не хотелось. Было понятно, что теперь его координаты и так не секрет, но оставался шанс, что все не настолько плохо, что их знают только эти пятеро. Если так, не все было потеряно, и скучные хлопоты по перебазированию представлялось возможным отложить до следующего раза. А вот теперь рок-н-ролл. Наемник приготовил к бою оба ножа и спрыгнул с обрыва практически точно между бойцами ближней к двери линии. Настроившись на работу вторыми номерами, солдаты не сумели правильно отреагировать на появление врага, откуда не ждали, и опоздали ровно на полсекунды. Наемник резко развел прямые руки, будто выполняя гимнастический крест, и пробил одному бойцу грудину, а другому воткнул нож чуть выше, точно в еремную ямку. Двое парней из второй линии учли печальный опыт товарищей и без промедления бросились в атаку. Но чтобы достать наемника, им требовалось обогнуть деревья и преодолеть 3 метра. Расстояние мизерное, однако все равно расстояние. Старый к моменту нового контракта успел высвоб... высвободить клинки и сгруппироваться. Едва бойцы поравнялись с ним и попытались свалить его на землю, наемник прыгнул вперед и вверх. Исполнив то самое киношное сальто, только с двойным спецэффектом. Попутно оставив нож в спине атаковавшего справа врага, боец захрипел, выгнулся и рухнул на колени. Оставшийся противник понял, что бесшумный захват превратился в молчаливое избиение захватчиков и сменил тактику. Он быстро сдал назад и выхватил из кобуры пистолет. Старый не любил бросать нож, если под рукой не было второго, но сегодня у него нашлось бы и другое железо для драки. С голыми руками он бы не остался. Противник успел поднять пистолет только до уровня живота. Наемник бросил нож примерно из того же положения. Клинок вошел в врагу под нижнюю челюсть. Боец всклипнул совсем как ребенок, судорожно взмахнул руками и рухнул на наобтничь. Старый мгновенно достал ПБ и замер, оценивая обстановку. В кустах могли прятаться скрытые резервы. Секунд двадцать он слушал ночь, но кроме шума дождя и звывания ветра, путающегося в ветвях деревьев, ничего не услышал. Оставалось проверить аварийный тоннель. Наемник, теперь уже не таясь, вернулся в блиндаж, встал напротив двери на одно колено, спрятал пистолет и снял с плеча автомат. Сменив магазин на снаряженный бронебойными, он дал короткую очередь прямо сквозь железо. Особой реакции не последовало, за дверью никто не вскрикнул и не зашуршал одеждой, торопливо улепетывая высвоясь. Старый открыл дверь и бегло осмотрел тоннель. Он был пуст. Следов пребывания в нем посторонних тоже не обнаружилось. Профилактика. Наемник закрыл дверь и вышел из блиндажа. Как говорят доктора, самое дешевое лечение. Три патрона, не цена. Вновь очутившись на свежем воздухе, старый глубоко вдохнул, выдохнул, перекинул автомат за спину и неторопливо обошел всех поверженных противников. Четвертый с ножом в спине был еще жив. Наемник не церемонясь выдернул нож и мгновенно перерезал корчащемуся бойцу глотку. Человек несколько раз дернулся в конвульсиях и затих. «Доброе утро!» – подумалось наемнику. «Можно сказать, новый день задался. Пять трупов до рассвета». что же будет к закату? Черт вы солдатики! Ну какая нелегкая вас сюда принесла!» Какой идиот отправил вас на убой? Сидели бы на своей базе в Д3. Или откуда вы приползли? Были бы живы. Старый присел на прогнивший брезентовый пенек, берёзовый пенек вытер нож, ножи прелую листву и снова замер, прислушиваясь. Нет ни резерв, ни наблюдателей, ни, огно... ни огневой поддержки у этой бедовой гиф-группы не было. Гарантия 100%. Наемник решительно поднялся и, спрятав холодное оружие в ножны, ухватил два ближайших тела за капюшоны, однотипных плащ накидок Тащить их до реки было нелегко, но необходимо. Оставлять здесь или закапывать в лесу значило рано или поздно демаскировать убежище. Время теряю, но тут уж никуда не денешься. Спустив все пять тел в реку, наемник умылся, снова проверил снаряжение и оружие, в сотый раз оглянулся, прислушался и, наконец, двинулся по берегу в направлении центра зоны. Маршрут был хорошо знаком, и любое изменение в привычном фоне старый мог бы уловить на уровне подсознания, а потому позволил себе немного отвлечься. Это было особенно полезно после стычки. Старый был опытным и достаточно хладнокровным наемником, но убив человека, пусть и в честном бою, все-таки чувствовал себя слегка паршиво. Мутантов в зоне он мог крошить десятками, даже тех, которые были похожи на людей и превратившихся в зомби товарищи отстреливал, не задумываясь. А с нормальными людьми каждый раз выходило расстройство. Никто об этом даже не знал, даже не догадывался, да и не ме Не меняли угрызения совести ничего. Наемник есть наемник, когда на счету не один десяток трупов. Раскаивается он или нет, уже не важно. Но старому чье-то прощение или сочувствие и не требовалось. Главное, что он знал про себя. Угрызения пока остались. Значит, не конченый человек. Отмазки. Все это отмазки. Наемник хмуро взглянул на светлеющий горизонт. Конченный или нет, ничего не меняет. Будущего нет, в прошлом одна кровь, настоящая в зоне. Можешь любить себя, можешь ненавидеть, ничего не изменится. Никогда уже не стать снова Андрюхой Луневым, работягой, классным спортсменом и душой компании. Все это осталось в прошлой жизни. Так и оставаться до конца старым, разводящим северо-восточную группировку наемников в этой. проклятой зоне до конца. Вполне возможно, до скорого. Мрачная мысль вытолкнула на поверхность утонувшее было в адреналине и чужой крови беспокойство насчет подозрительной простоты контракта. И бойцов этих отправили явно на убой. Зачем? Что за блажь? Такое впечатление, что меня просто придержали, чтобы я не смог вмешаться в дело раньше времени. В какое дело, спрашивается? В работу по новому контракту? Вдвойне странно. Подозрительное задание, теперь еще это нападение. Спрашивается, что за ставки в игре, если кто-то так легко разбрасывается человеческими жизнями? Что за супер драгоценный артефакт должны найти в зоне ходаки? Или тут все еще сложнее, с двойным дном? И артефакт, зона, рейд, это лишь отвлекающий маневр, Прикрытие истинной цели операции. Всё может быть, но, честно говоря, ерундой занимаюсь. Не о чем тут думать, размышлять. На месте во всем разберусь, а пока надо зафиксировать в мозгах голые факты. Шесть клиентов, прикрытие спецназа, идут в самую... О по ...в центр зоны, да еще за сутки до выброса. Когда там вообще полный дурдом и в плане аномалий, и в плане особой очумелости мутантов. Моя задача пройти следом за хрустом и пацанами, помочь им подстраховать клиентов, чтобы те смогли доставить артефакт на базу. Вот такие факты. От них и надо плясать, а всякие рассуждения, ежели до кобы, это лишнее. Лишнее не лишнее, на самом деле существовал еще один факт, о котором старый предпочел не вспоминать. До того, как Лунев внес свои поправки в текст контракта, в нем значилась другая сумма и одно очень серьезное условие. Посредник настаивал на его выполнении, и хотя поначалу Лунев отказывался на отрез, когда посредник увеличил сумму вдвое, старый был вынужден согласиться, о чем, собственно, речь. Клиент требовал, чтобы никто из посторонних, случайно или намеренно разузнавших, где был найден артефакт, не вернулся из зоны. Исключение было сделано лишь для самого старого. То есть в чёрный список попадали не только случайные свидетели, но и ребята Хруста. Так что в действительности ни о какой подстраховке речь не шла. Лунев шел за группой Хруста, чтобы выполнить секретный параграф контракта. «Ну и какой я после этого? Не что ли?» — Наемник срыпнул зубами. «Самый что ни на есть». Хотя подпись под контрактом это ещё не повод для новых выгрузений. Пока параграф не выполнен, не о чем и печалиться. А выполнен, поздно будет огорчаться. Да и неизвестно еще, как все обернется. Зона места особая. В ней всякое случается. Ну а если уж дойдет до выполнения параграфа... Не вопрос, выполнен. Такая работа.